больше никто ничего не может сказать. Ни кое что было неловко вспоминать, но и то не слишком неловко. Всё скрашивалось тоном благодушной насмешки, в котором вела дело опытная Елена Фёдоровна. Было и очень смешно, когда в решительную минуту под окнами квартиры оркестра заиграл "Интернационал". Впоследствии Витя никогда не мог вспомнить музыку интернационала без весёлой улыбки. Теперь начинается жизнь, думал Витя. Муся? Да, конечно, я влюблён в неё, но это только пустое похождение, но мне нисколько не стыдно смотреть в глаза ей Мусе. Напротив, мне очень хочется, чтобы она об этом узнала и поскорее. рассказать ей нельзя в это замешан чужой секрет даже собственная честь женщины моей любовницы да моей любовницы я не расскажу емусь это был бы очень гадк вот если бы она узнала не от меня как же она может узнать браун как назло нас не видел но главное Теперь началась новая жизнь. Теперь всё будет другое. Досадно всё-таки, что нет смокинга, подумал Витя, и ему стало стыдно. Мама умерла, папа в крепости, идёт революция, а у меня, неумев всё, этот идиотский смокинг. Что, если я моральное чудовище? спросил он себя. На мгновение эта мысль польстила его самолюбию. Потом он её проверил. и должен был от неё отказаться. Нет, те убивают, грабят, насилуют, а я хоть зарежь меня, на всё это не способен. Но значит тогда и другие люди такие же. И у каждого человека за большими событиями, за несчастьями и катастрофами тоже торчит какой-нибудь такой смокинг или что-нибудь в этом роде. Елена Фёдоровна, вернувшись в спальню, прервала его глубокие размышления. Ты был очень мил, сказала она, гладя его по голове. Ты далеко пойдёшь. Правда? В её устах эти слова были для него тоже, что для молодого офицера похвала знаменитого полководца. Витя не был самодоволен, но он чувствовал, что независимо от его воли, самодовольная улыбка всё глупее расплывается на его лице. Иметь детей кому ума не доставало, сказал он, и ему стало ещё веселее. Ответ показался Вите очень удачным. Вот и находчивости теперь прибавилось. Елена Фёдоровна тоже засмеялась, догадавшись, что это цитата. Вдруг за окном послышался треск, полутёмная комната ярко осветилась от взлетевших ракет. Елена Фёдоровна отворила окно, сильный гул ворвался в комнату. На площади было светло как днём, жгли гидру контрреволюции. Двуглавая гидра на огромном костре изображала Клемонсо и Лойд Джордж. Клемонсо быстро сгорел, но Лойд Джордж держался довольно долго. Толпа ревела. На Неве гремела салютная стрельба. Витя у окна обнял Елену Фёдоровну за талию, совершенно так, как мог бы сделать человек, имеющий и смокинг и фрак и трость с прямой серебряной ручкой, и удивительное пальто с пилеринькой, которое бросал в клубе Локеем молодой маркиз де Сантаверона. Ракеты взлетали и рвались на страшной высоте. Лойд Джордж не выдержал дрогнул на жерди и повалился в костёр. Толпа радостно заорала. Оркестр снова заиграл "Интернационал". Часть вторая. Глава 1. Утром мне неожиданно пришёл почтальон и принёс муссе помятую и испачканную открытку от родителей из Киева. Она пришла непонятным образом. без всякой оказии, просто по почте. Правда, недели через две после отправления кружным путём через Германию и Швецию. Очевидно, Семён Сидрич не очень рассчитывал, что его открытка дойдёт, а просто попытал счастья.